сидящий на стене. Пропев последние слова своей баллады, рыцарь подобрал поводье и повернул коня. — Тебе осталось пройти лишь несколько шагов, — сказал он. — Спустишься под горку, перейдешь в ручеек, и ты — королева. — Но ты подождешь и помашешь мне вслед, — прибавил он, увидев, что Алисе — не терпится перепрыгнуть через последний ручеек, отделяющий ее от заветной цели. Я тебя долго не задержу. Как увидишь, что я доехал до поворота, махни мне платком, а то я боюсь совсем упасть духом. Конечно, я подожду, сказала Алиса. Спасибо вам за то, что вы меня проводили. И за песню. Она мне очень понравилась. Надеюсь. — проговорил рыцарь с сомнением. — Только ты почему-то не очень рыдала. Они пожали друг другу руки, и рыцарь медленно поехал назад по лесной дороге. — Боюсь, что он очень скоро упадет духом. — Так, кажется, он сказал, — подумала Алиса, глядя ему вслед. — Ну, конечно, — Опять упал, но только не духом, а как всегда головой. Но на коня он опять садится довольно легко, а конь стоит как вкопанный. От того видно, что на него столько всего понавешено. Так она размышляла, глядя, как конь мерно трусит по дороге, а рыцарь падает то в одну сторону, то в другую. После четвертого или пятого падения он подъехал к повороту. Она помахала ему платком и подождала, пока он не скрылся из вида. «Надеюсь, это его приободрило», — подумала Алиса, сбегая с пригорка. «Последний ручеек, и я королева!» — звучит великолепно. Еще несколько часов, и она очутилась на берегу ручья. «Наконец-то! Восьмая линия!» — воскликнула Алиса, прыгнула через ручеек и бросилась ничком на мягкую, как мох, лужайку, на которой пестрели цветы. «Ах, как я рада, что я наконец здесь! Что это у меня на голове?» Воскликнула она и в страхе схватилась руками за что-то тяжёлое, охватившее обручем голову. «И как оно сюда попало без моего ведома?» — спросила Алиса, сняла с головы загадочный предмет и положила к себе на колени, чтобы получше разглядеть. Это была золотая корона. Глава 9 Королева Алиса. «Ах, как великолепно!» — воскликнула Алиса. «Я никогда не думала, что так скоро стану королевой». И, помолчав, строго добавила, она любила себя пробирать. «Но вот что я вам скажу, Ваше Величество, не пристало вам валяться тут на траве. Королевам должно вести себя с достоинством». С этими словами она встала и прошлась по лужайке. Поначалу весьма скована, ибо ей было боязно, как бы корона не слетела у нее с головы, но потом смелее, успокаивая себя тем, что вокруг не было ни души. «Если я и вправду королева», — подумала Алиса вслух, «со временем я научусь с ней справляться». Все было так странно то она ничуть не удивилась, увидав, что с одной стороны от нее сидит черная королева, а с другой — белая. Ей очень хотелось спросить их, как они сюда попали, но она боялась, что это будет неучтиво. Подумав, она решила, что может, по крайней мере, спросить, кончилась ли шахматная партия. — Скажите, пожалуйста, — начала она робко, взглянув на черную королеву. Но черная королева не дала ей договорить. «Никогда не заговаривай первой», — сказала она строго. «Ну, если бы все соблюдали это правило», — возразила Алиса, всегда готовая немного поспорить. «И если бы никто не заговаривал первым и только бы ждал, пока с ним заговорят, а те бы тоже ждали, тогда бы никто вообще ничего не говорил, и значит...»